Глава первая. В путь. Утро выдалось сумбурным. Разбудивший меня Берг выглядел немного виноватым, не очень-то ему хотелось тревожить отдыхающего командира. Но адепты и новоявленный Тан решили, что без моего участия не имеют права обсуждать предстоящий поход. Я едва успел умыться, как в мой дом начали заваливаться гости. Чуть раньше других, не считая Берга, прибыл Казимир, передавший мне с рук на руки казну альхарума и спросивший, что делать с остальными трофеями. Служанки заранее накрыли стол для завтрака. Шон повысил до этой почетной должности наиболее привлекательных и, что самое важное, расторопных крестьянок. Теперь поднявшиеся по карьерной лестнице девушки на постоянной основе помогали по хозяйству важным жителям моего баронства. «Ну что, выпьем за начало нового чудесного дня!» Громко предложил бывший тан, как только мы разместились за столом. «Хорн, высшее умертвие, уровень 142, тысяча из 13110». Бывший Тан будто бы совсем не изменился, он был все тем же веселым и шумным мужиком, готовым в любой момент сразиться с врагом, надраться в стельку или потискать любимую женщину. Правда, кожа у него теперь приобрела неестественный голубой оттенок, а зрачки были холодного, ярко-голубого цвета. Насколько я знаю, вернуть Хорна к жизни у Кейна просили сразу трое. Бог Вольности, Тильда и Бог Тьмы. Берг мне шепнул, что наш некромант сперва отнекивался, а потом вдруг согласился. С чего бы? Пораскинув мозгами, я пришел к выводу, что, скорее всего, старик с помощью мысли -речи дал понять своему адепту, что еще одно высшее умертвие поможет Кейну в дальнейшем развитии. И высокий уровень этого умертвия будет только плюсом. Когда еще найдешь свежий труп 142 уровня? А Хорн только-только умер. Я совершенно не разбираюсь в некромантии, но полагаю, что поднять свежее тело гораздо легче, чем уже наполовину разложившееся. Почему же некромант не обзавелся вторым высшим умертвием раньше? Тут у меня есть два объяснения. Первое – практическое, не хватало сил. А сейчас он и сам подрос в уровнях и, судя по всему, стихию смерти прокачивает. Я слышал, что во время боя парень не упускал возможности подзарядить свой алтарь, используя его вместо добивающего удара. А еще до начала боевых действий, сперва в лагере, потом и в темный, некромант требовал звать его всегда, когда режут курицу или свинью. К слову, он еще и несколько раз ходил в лес с охотниками. Селяне сперва пугались, потом потихоньку привыкли, но все равно посматривали на Кейна с опаской, точно на душевнобольного». Ну и вторая причина – психологическая. Некроманту, во-первых, не очень хотелось терпеть рядом с собой еще одного разумного, а во-вторых, создавать высшее умертвие из кого-то, кроме своей возлюбленной. Но все это было раньше. Теперь же Кейн сделал шаг вперед. «Хах! Рад видеть тебя в добром здравии!» – хмыкнул Тал, поднимая кружку в ответ на тост своего бывшего адепта. Хорн на мгновение нахмурился, однако в тот же миг Тильда поцеловала его в щеку. Зомби повернулся к возлюбленной, и они жарко поцеловались в губы. кашлянул Казимир. «Да ладно тебе, пусть милуется, усмехнулась Мара. «Если совсем не позволять себе мелкие радости, потому что постоянно кто-то умирает, можно окончательно из ума выжить». «Но приличие соблюдать-то стоит», – проворчал Берг, поддерживая бывшего княжича. «Хорош уже бухтеть, выпьем!» заявил Тал и с силой ударил своей кружкой о мою. Остальные последовали его примеру, и все выпили. После этого никто больше не отвлекался на посторонние темы. Ели, говорили только о предстоящем походе. На самом деле, интересного в этом разговоре прозвучало не очень много. Обсуждали, сколько брать провианта, какой дорогой идти, сколько времени займет переход и так далее. «Кстати!» — внезапно вмазала кулаком по столу Тильда. «А деньги?» — она повернулась в мою сторону. «Ха! Уж думал, не вспомнишь!» — хохотнул Тал. «Как и я!» — хмыкнул Хорн. «Наличными в Альхаруме мы добыли чуть меньше миллиона золотых, плюс кое-какое ценное барахло и оружие с доспехами». «Казимир заверил, что стоящих артефактов в захваченном городе не нашли. Оно и понятно, Аль-Харум готовился к вторжению истлевших, и все, что можно было надеть для усиления, щедро раздали бойцам. Я велел не снимать с присоединившихся к нам иширийцев их амуницию. Когда отдавал этот приказ, максимально четко сформулировал просьбу к Богу. Попросил старика приглядывать за теми, кого он принял под свое крыло». Сколько вы хотите? спокойно поинтересовался я. В качестве бонуса за прошлый поход и предоплаты за предстоящий я заплатил Тильди 700 тысяч. Естественно, все договоренности были скреплены с помощью клятвохранителя. В присутствии новоявленного Тана и ее покровителя я передал еще 300 тысяч Казимиру. Он, опять же, под клятвохранителем пообещал заплатить эту сумму наемникам непосредственно перед штурмом Лангеры или, если мы получим последнюю частицу Зуртарна, без штурма. Кроме того, наш договор предполагал бонусы по завершении найма – не менее 100 тысяч золотых. Отдельно я выделил еще 250 тысяч Казимиру на содержание войска. В эту сумму была включена стоимость зелья, новых артефактов. Нельзя довольствоваться тем немногим, что мы приобрели ранее. Ну и жалования. Я запланировал дать по 50 тысяч обоим майордомам, На что-то же нужно развивать надел. Вновь мысленно обратился к старику. На сей раз он ответил: "Не волнуйся, мальчик, я присматриваю за паствой. Ты правильно делаешь, что избавляешь себя от дополнительных полномочий. Тебе и без того есть чем заняться, мальчик. Поторапливайся, ты отправляешься через час, поедешь на запад, только с Веллой". «Бог тьмы дал понять, что подробностей в данный момент он раскрывать не намерен. Я мысленно поблагодарил его и продолжил слушать обсуждение предстоящего похода. Скучновато. К слову, не мне одному, но и мари с Кейном, и, по-моему, даже Бергу. А вот Казимир явно чувствует себя в своей тарелке, как и оба Тана, нынешней и бывшей, и бог вольности». Отогнал подальше печальную мысль о том, что лично у меня, не считая отложенных на бонусы наемникам 100 тысяч, едва ли остается 200 тысяч золотых. При том, что за последнее время из двух городов, обреченных тлением на смерть, я вынес практически 3 миллиона золотом. Да, война и вправду очень дорогое мероприятие. Определенно нужно будет дать задание майордомам разработать схему налогообложения. Если сами не смогут, пусть привлекают специалистов, на это у них полномочия есть. Другой вопрос, где взять этих специалистов? Хотя с прыткостью Шона и опытом бывшего Кастеляна Альеста, думаю, найдут. «Путь я скорректирую, тут можешь не переживать», — объяснял Тал Казимиру. «Женг Кругломордый, один из моих адептов, прибился к войску герцога Аруэльского, так что где находятся наши союзники и чем заняты, я прекрасно осведомлен». «Я внимательно посмотрел на бога вольности. Сейчас он выглядел точно так же, как и в момент, когда я столкнулся с ним в пещере легоидов, а в его идентификационной подписи значилось «Тал красивый, уровень 85». Но, несмотря на человеческую личину, видимый уровень и отсутствие божественной ауры, со мной, за одним столом, сидит именно Наридуэль. Он действительно может превращаться в самого обычного человека и, скорее всего, изменять уровень этого человека по собственному желанию. Интересно, способны ли на подобное другие боги? И принадлежало ли человеческое тело Тала раньше другому хозяину, так же, как мое тело раньше было собственностью селянина Бона? Иными словами, вселился ли на редуэль в кого-то навеки вечное или полностью меняет свою физиологию, представая то богом, то человеком? Хочется верить во второй вариант. Иначе аватар Айриды Ильза может навсегда стать частью своей богини. Не то чтобы меня сильно волновала судьба этой девушки, но участь стать донором тела весьма незавидна. Я поймал себя на мысли, что мои размышления довольно лицемерны. Ведь селянина Бона постигла именно такая участь, и теперь он всего лишь мой костюм, как бы обидно это для него ни не звучало. С другой стороны, разок Бон уже брал рычаги управления телом в свои руки, правда, с тех пор он больше вообще не давал о себе знать, так что, надеюсь, подобное не повторится. А еще хочется верить, что старик никогда не станет делать из меня своего аватара. Да, сильнейшая моя техника называется «малый аватар тьмы», но ее суть кардинально отличается от сути аватара бога. В моем случае это именно умение, благодаря которому я одалживаю силы своего покровителя а в случае с той же Ильзой это особый статус последователя. Мои мысли вновь вернулись к Наридуэлю. Очень странный бог. Да, не все, конечно, странные, но в боге вольности чересчур силен дух бунтарства и слишком в нем много человеческого. Выбрал в себе бойца не самого высокого уровня и наслаждается в его теле прелестями людской жизни. Мог бы взять себе уровень выше, но, полагаю, тогда бы на Наридуэль тратил больше энергии на поддержание физической оболочки и сильнее бы выделялся среди прочих, что не слишком гармонировало бы с вольностью. Сейчас же он просто живет и радуется жизни, и другие наемники, за исключением некоторых адептов, до похода в Альхарум знать не знали, что Тал – их бог. После похода начали распространяться слухи, и Талу пришлось признаться – В том, что он аватар бога. Иными словами, Наридуэль соврал последователям. «Полагаю, все обсудили?» Бог вольности обвел всех взглядом. «Видимо, да», — кивнул я, раз уж другие молчали. «Тогда я пойду», — Таллукаво улыбнулся. «Одна из ваших селянок обещала мне кое-что показать перед походом». Он самодовольно хмыкнул и, встав из-за стола, направился к выходу. «Кстати, Кейн, — вспомнил Бог, — относительно черного змея, я послал Герту, одну из адептов, осторожно приглядеть за островом этой твари. Так вот, змей вернулся на остров, вернулся с огромным брюхом, видать, какому-то кораблю не повезло. Короче, на острове он пробудет пару недель. За информацию из тебя чисто символически пять тысяч отдашь вместе с бонусом за поход Тильде», — усмехнулся он и вышел на улицу. «Слушай, Кейн», – произнесла новоявленный танк, когда за спиной Бога захлопнулась дверь. «Ну так что? Сколько ждать полного восстановления Хорна? А то с одной тысячей здоровья сильно-то не повоюешь». «Ого, хозяин смерти, долго мне лечиться-то?» – поддержал возлюбленную зомби. Кейн тяжело вздохнул и неохотно ответил. «Говорил уже, около двух недель». Но ну, еще ты сказал, что может быть быстрее, что со временем видно будет», тут же произнесла Тильда. «Не быстрее, чем неделю», — ответил некромант. Тан хотела что-то сказать, но в разговор вклинилась Мара. «Ребят, не наглейте, пока до столицы доберемся, починится мой собрат, но раньше...» — она попеняла указательным пальцем Хорну. «Не смей задницей своей рисковать, с нуля тебя собирать дело хлопотное, а у нас с Кейном и так забот хватает». «Да понял я, понял», – проворчал бывший Тан, тоже вставая из-за стола. «Не горячитесь, и спасибо еще раз», – он низко поклонился некроманту. «Ладно, пойдем войско готовить», – он звонко хлопнул Тильду по ее филейной части. Проводив парочку взглядом, я остался в компании троих адептов старика и одного высшего умертвия. «Надеюсь, этот Хорн понимает, что он больше не наемник», – задумчиво проговорила Мара, глядя на дверь. «Все он понимает», — вздохнул Берг. «Просто людям обычно сложно сменить привычный образ мысли и приноровиться к новой действительности». «Даже умершим людям», — добавил я. Все приуныли, задумавшись над этими словами. Я ударил по столешнице ладонью. «Ладно, хватит рассиживаться, нас всех ждут великие дела. Готовьте людей к походу, а я поговорю с майордомами и тоже отправлюсь в путь». Спустя 15 минут меня провожали в дорогу. «Может, вы все-таки возьмете с собой кого, господин старший адепт?» В очередной раз предложил Шон. «Нет», – твердо ответил я. «Однако Казимир и Берг явно были готовы поддержать майордома. Поэтому пришлось добавить, наш покровитель велел мне отправляться в одиночку». Спорить с приказом старика никто не стал, и я, произнеся на прощание пламенную речь и пожелав всем удачи, направил Веллу к западным воротам деревни. — Направляйтесь в герцогство Аруэль, мальчик, — прозвучал у меня в голове голос старика. — Позже я подробнее укажу тебе путь.